Глава 27 Как большинство людей в стесненных обстоятельствах, милочка Мэгги обожала тратить деньги. Она любила ходить по магазинам, особенно за продуктами. Ей нравилось созерцать изобилие. Корзину помидоров, ларь картофеля, крупную гроздь бананов или половину огромной говяжьей туши. Она относилась к тем женщинам, которым нравилось все трогать. Так, покупая лук... Она брала каждую луковицу отдельно и только тогда бросала ее в мешок, протянутый зеленщиком. Выбирая дыни, она брала их в руки и нюхала, прежде чем купить. В магазине она брала какую-нибудь вещь и пару секунд держала в руках, прежде чем взять следующую. Проводила ладонью по рулонам плательных тканей. Покупка продуктов была каждодневным удовольствием, но покупка продуктов для пасхального обеда с Клодом Бассетом была просто блаженством. Взяв с собой Дэнни, Милочка Мэгги отправилась по магазинам, как только они вернулись с кладбища и до того, как отправиться к лати. Милочка Мэгги хотела подать на Пасху традиционную ветчину, но из-за большого спроса цены на нее поднялись до 22 центов за фунт. Она решила замариновать ногу ягненка. Мясник, у которого Милочка Мэгги обычно покупала, продавал ягнятину, но тоже по 22 цента за фунт и она решила, что это слишком дорого. На прошлой неделе она стоила 18 центов за фунт. Из-за войны цена повысилась. Милочка Мэгги не поняла, каким образом сутки, прошедшие после объявления войны, могли повлиять на стоимость мясок, которые уже пару недель лежали у мясника в леднике, но ничего не сказала. В магазине была еще одна покупательница, которая произнесла «Пссс», Милочка Мэгги подошла к ней. «Идите в лавку Виннера, рядом с Лоример-стрит», — прошептала та. «Он продает ягнятину по 17 центов». «Что это там такое, а?» — подозрительно крикнул мясник из-за прилавка. «Ничего, ничего», — торопливо ответила покупательница. «Она была должна ему денег». Милочка Мэгги отправилась к Виннеру, но там ее ждал подвох. По 17 центов за фунт шла только нога целиком, а если покупать половину, то... По девятнадцать. К тому же это была не ягнятина, а баранина. Милочка Мэгги ощутила приятное возбуждение. Баранина нравилась ей больше ягнятины. Но мясник не должен был об этом догадаться, а то поднял бы цену. Она заколебалась, и мясник сказал, что продаст по 18 центов за фунт, если она возьмет от конца с рулькой. Это был как раз тот кусок, который милочка Мэгги намеревалась купить, но она продолжала хитрить. «Хм, дайте мне сначала взглянуть». Мясник достал баранью ногу и бросил на колоду для рубки. Милочка Мэгги влюбилась в нее с первого взгляда. «Пойдет. Сколько? Фунта 4 И отрубите конец рульки на суп». К ее вящему удовольствию так и было сделано. Пока мясник пилил ногу, Дэнни пробрался за прилавок и стал наблюдать. «Дэнни!» — с упреком позвала его милочка Мэгги. «Пусть смотрит», — отозвался мясник. «Может, когда вырастет, тоже мясником станет». Наверное, милочка Мэгги скорчила гримаску, потому что мясник спросил у мальчика. «Или вам больше хочется, чтобы он стал президентом?» «Я была бы не против», — сказала милочка Мэгги. «Послушайте, леди, сколько у нас президентов? Всего один. А мясников сколько? Пара тысяч. Возможностей стать мясником у него больше, чем стать президентом». Мясник завернул мясо и дал Дэнни ломтик ливерной колбасы. Милочка Мэгги купила несколько фунтов мелкой молодой картошки с красной шелушащейся кожицей, пучок зеленого лука, самую мелкую морковь, которую смогла найти, и ломтик рокфора Баранину милочка Мэгги положила в большую миску с оливковым маслом, уксусом, солью, перцем и лавровым листом и оставила на ночь в леднике мариноваться. На следующее утро, в пасхальное воскресенье, Пэт приоделся и ушел сразу после завтрака, сообщив, что не вернется домой до вечера. Охваченная радостным возбуждением, милочка Мэгги занялась обедом, чтобы поставить его на плиту, когда пойдет на мессу. Она вынула мясо из миски, насухо вытерла и потушила в горячих шкварках до золотистого цвета. Потом переместила его в большую тяжелую кастрюлю, добавив пять горошин перца, соль, новый лавровый лист и чашку воды. Довела до кипения, накрыла тяжелой крышкой и оставила томиться на слабом огне. В старой щербатой деревянной салатнице милочка Мэгги смешала простой салат, порубленный салат-латук, натертый на терке репчатый лук, нарезанный соломкой зеленый перец, покрошенный рокфор с заправкой из оливкового масла и уксуса со специями и щепоткой сахара. В 10 утра Дэнни, вымытый и в отутюженной одежде, отправился на детскую мессу. Милочка Мэгги тщательно оделась сама, сожалея, что у нее нет нового платья, но радуясь новой купленной на неделе шляпке. За несколько минут до 11 она положила в кастрюлю с мясом картошку с морковкой, предварительно выскобленные. Добавила очищенный репчатый лук, снова довела до кипения и оставила на медленном огне. К возвращению из церкви все должно было быть полностью готово. Милочка Мэгги потрясла флакон с гвоздичным маслом, которым отец пользовался от зубной боли. Прикоснулась пробкой к обеим ладоням на случай, если ее руки все еще пахли луком. И принялась тереть их друг от друга до тех пор, пока резкий запах не истончился, превратившись в аромат маленьких пряных гвоздик. Она достала из коробки, в которой лежала Саше с фиалковым корнем, чистый носовой платок, пролежавший там всю неделю. И на этом подготовка к свиданию с церковью и Клодом подошла к концу. Клод ждал Милочку Мэгги у входа в церковь. На нем был свежевыглаженный костюм и начищенные туфли. Под мышкой он держал сверток и книгу. детское месса только что закончилось и ты не подбежал к ним поздороваться. Клод попросил его отнести сверток и книгу домой. «И не разворачивай сверток», — показала брату Милочка Мэгги. «Не буду», — пообещал он. «И раз дома никого, не подходи к плите, слышал? Я никогда не подхожу к плите. Просто пообещай». «Я не буду подходить к плите». Дэнни пошел по улице, приложив сверток к куху и потряхивая им. «Маргарет», — прошептал Клод, когда они вошли в церковь. «Как я пойму, что мне делать?» «Повторяй за мной», — прошептала в ответ милочка Мэгги. После мессы они задержались в церкви, потому что Клоду хотелось осмотреть Кальварий и увидеть алтарь вблизи. Он с нежностью наблюдал, как милочка Мэгги преклонила колени перед статуей святого Антония, зажгла свечу и на мгновение склонила голову. Она встала и улыбнулась ему. «Зачем ты все это делала?» «Я загадала желание». «И какое?» «Не скажу». Милочка Мэгги не могла рассказать Клоду, что молилась святому, чтобы тот посодействовал ей в обретении Клодовой любви. У выхода из церкви стоял отец флин в Сутане и Беретте, наслаждаясь весенним воздухом и предвкушая великолепие пасхального обеда, который должен был положить конец его долгому посту. Он поздоровался с милочкой Мэгги и изучающе посмотрел на Клода. «Святой отец», — обратилась к священнику милочка Мэгги, «позвольте представить вам мистера Бассета». Клод Бассет и повернулась к Клоду. «Это отец флин Клод протянул было руку, но тут же отдернул ее обратно. Он не знал, следует ли ему поклониться, преклонить колени или пожать руку. Заметив его смятение, священник поймал руку Клода и пожал ее. Клод не знал, как обращаться к новому знакомому. Святой отец, преподобный или мистер, он выбрал обращение «сэр». «Как поживаете, сэр?» «Рад с вами познакомиться», — ответил священник. Отец Флинн смотрел, как милочка Мэгги с Клодом пошли по улице. «Стало быть, она нашла себе избранника», — думал он. «И он, и Наверец». Он глубоко вздохнул. Дэнни сидел на крыльце со свертками, потому что дверь была заперта, и он не мог попасть внутрь. Клод разочаровал его, взяв у него и сверток, и книгу. Он надеялся, что тот скажет, «Оставь сверток себе, это твой подарок». Войдя в дом, Клод произнес то же самое, что в это же время говорили тысячи мужчин по всей стране. «Чем-то вкусно пахнет». На что женщины отвечали, «Надеюсь, будет вкусно» или «Так и должно пахнуть, ведь я все утро это готовила». Но милочка Мэгги сказала, «Ничего особенного, просто мясо с картошкой». Клод проследовал за ней на кухню, сообщив, что относится к тому типу людей, которые обожают заглядывать в кастрюли, чтобы выяснить, что в них готовится. Он заявил, что ее кухня самая красивая из тех, что ему доводилось видеть. Милочка Мэгги оглядела большую комнату, удивляясь, что красивого посторонний человек мог в ней увидеть. Стены опоясывала полка с прислоненными к ним фарфоровыми тарелочками, расписанными ее матерью. На другой полке стояли деревянные пиалы для утренней овсянки и фарфоровые тарелки с синим узором в китайском стиле. На вделанных в дно полки крючках висели чашки. Она напоминает мне кухни в Девоне. Там любят синий фарфор в китайском стиле. И чашки вешают точно так же. А ты про те тарелки? Такие у всех есть. Их дают на купонах по кубкам. Узор такой примитивный. Правда, моя китаяночка? Дэнни заскучал. Он ушёл в гостиную и уселся на диван рядом со свертком, с нетерпением ожидая, когда Клод либо откроет его сам, либо отдаст ему, Дэнни. Милочка Мэгги на кухне трещала вовсю. «Но они мне все равно нравятся. У многих хозяек они хранятся в шкафах, но мне нравится, чтобы они стояли там, где я могу ими любоваться, как иные люди любуются книгами». За разговором милочка Мэгги добавила в подливу муки, чтобы та загустела, и подмешала чайную ложку тертого хрена. На каждую из трех тарелок она положила щедрый кусок баранины, три маленьких молодых картофелины с отслаивающейся кожурой, пару мягких, но сохранивших форму молодых морковок и полную ложку мягких, почти прозрачных крошечных луковок. Баранину милочка Мэгги щедро полила пикантной подливой и позвала Дэнни к столу. Прежде чем сесть, она поставила в центр стола деревянную миску с салатом. Милочка Мэгги с волнением наблюдала, как Клод положил в рот первый кусок баранины. «Оленина?» — заявил он. «Нет, просто баранина». «Нет, моя китаяночка, оленина или что-то получше». Милочка Мэгги покраснела от удовольствия. да не чувствуя себя третьим лишним, обделённым вниманием оттолкнул свою тарелку. Результат оправдал его ожидания. Ему удалось отвлечь внимание сестры от Клода. «В чем дело? Я не голоден. Ешь! Но мне это не нравится. Ешь тебе, говорят», — милочка Мэгги пояснила Клоду. «Он наелся яиц из пасхальной корзинки, поэтому не хочет обедать. Я съел только два», — пробормотал себе под нос Дэнни. «Тем не менее он съел все» что было положено на тарелку. Как и Клод с милочкой Мэгги, у Клода на тарелке осталось немного подливы. Он взглянул на стол, удивляясь, почему на нем не было хлеба с маслом. Эта прекрасная подлива просит, чтобы ее подобрали куском хлеба. Дэнни открыл было рот, чтобы что-то сказать. «Дэнни, молчи!» — резко оборвала его милочка Мэгги. «Молчать о чем?» — с улыбкой спросил Клод. «О десерте. Это должен быть сюрприз. Хочешь еще подливы?» — Клод хотел. Милочка Мэгги налила ему добавки и вручила ложку. «Вот, это тебе для подливы», — любезно сказала она. «Дэнни, ты смелешь кофе, пока я схожу за десертом?» «Хорошо». Дэнни обратился к мальчику Клод. «Если ты разрешишь мне смолоть кофе, я дам тебе 5 центов». Сделка состоялась. Милочка Мэгги почти бегом отправилась в еврейскую кулинарию в двух кварталах от дома. Хлебный фургон только что отъехал. Миссис Файн раскладывала на витрине теплые пышные круглиши. «Ты как раз вовремя. Хлеб только что привезли. Еще теплый. Половину, как обычно?» «Как обычно», — улыбнулась милочка Мэгги. Женщина завернула хлеб в чистое полотенце. «Чтобы не остыл до дома», — заботливо сказала она. Милочка Мэгги зашла в молочную лавку по соседству с кулинарией. Из-за прилавка выглядывали три бочонка с маслом, лежавшие на боку, содержимым к покупателям. Бочонки были снабжены этикетками «Хорошее», «Лучшее» и «Самое лучшее». «Полфунта лучшего сливочного масла», — попросила Милочка Мэгги. Продавец поднял стеклянную дверку и взял деревянный шпатель. «И одним куском», — добавила она, — «без крошек». Продавец повернулся к милочке Мэгги, уперев руки в бока. «Без крошек! Без крошек! Ишь какая! Значит, я волшебник и могу отрезать точно полфунта? Кто бы сомневался, взгляни-ка на дно бочонка. Там куски, от которых отказались те, кто хотел без крошек. Эти куски, театрально извлек лавочник, эти куски — моя прибыль. У меня хлеб стынет». Лавочник положил на весы ломтик масла. Рука у него дрожала, потому что он опасался худшего. И его опасения оправдались. Ломтик весил на целую унцию больше половины фунта. Он стукнул себя по голове ладонью. «Моя прибыль! Моя прибыль!» — воскликнул лавочник. «Теперь я должен буду отрезать свою прибыль и швырнуть ее на дно бочонка». «Ой, да давайте я возьму все!» «Только не надо мне одолжений», — горько заявил лавочник, заворачивая масло в бумагу. Милочка Мэгги сварила очень крепкий кофе и наполовину разбавила его согретым в кастрюльке молоком. Она принесла еще теплый хлеб к столу и встала перед Клодом, держа его на вытянутых руках. церера воскликнул Клод. «Наверное, тебе это покажется смешным, подавать на десерт хлеб с маслом? Нет, моя китаяночка, эта идея кажется мне превосходной». По воскресеньям у нас всегда такой десерт, потому что это лучше любого домашнего пирога или торта из кондитерской». Клод встал. «Маргарет, десерт великолепен. Это прекрасный хлеб, на вид замечательный и так хорошо пахнет. К нему приятно притронуться и будет еще приятнее попробовать его на вкус. Подобно хорошему вину, он услаждает все чувства, кроме слуха». «Послушай!» — воскликнула милочка Мэгги. Она нажала указательным пальцем на тонкую, как яичная скорлупа, но твёрдую корочку. Кусочек корочки длиной с дюйм рассыпался в хлопья со звуком, похожим на тихий вздох. «Звук хорошего вина — это звон бокалов!» — изрёк Клод. «Можно мне кусок прямо сейчас?» — поинтересовался Дэнни. Милочка Мэгги нарезала хлеб. Она наблюдала, как Клод отломил краешек своего куска и тонко намазал маслом. «Дай, я сделаю!» Она взяла его кусок хлеба и густо намазала отличным маслом. «Вот теперь это десерт. Откусывай побольше!» Клод откусил. «Прекрасно! Прекрасно! Этот десерт заслуживает того, чтобы его подавали к столу под стеклянной крышкой, как фазанов с грибами!» «Ну вот», — снова заговорил по-дурацки, — возмутился про себя Денни и решил устроить диверсию. Он согнул свой кусок хлеба с маслом пополам и демонстративно окунул в чашку кофе с молоком. «Дэнни!» — воскликнула милочка Мэгги. «Как ты ведешь себя за столом?» Клод положил руку мальчику на плечо. «Спасибо, Денни, Ты первым отважился на то, что я собирался сделать сам». И макнул в кофе свой кусок хлеба. «Ну что мне с вами делать?» — в притворном отчаянии воскликнула милочка Мэгги. «Ничего, просто улыбнись и смирись». Милочка Мэгги одарила Клода широкой улыбкой. «Ты ко всему добавляешь изюминку. Маргарет, вовсе нет, это ты. Изюминка — это ты. Ты превращаешь самые обыденные вещи в особенные, новые и прекрасные. Ты заставляешь жизнь сиять». Терпенью, Дэнни, пришел конец. «Когда будешь уходить?» — заявил он Клоду. «Не забудь свой сверток. Он лежит на диване в гостиной». «Дэнни!» — милочка Мэгги пришла в ужас от такого грубого намека. «Да что же это со мной?» — воскликнул Клод. «Я забыл отдать тебе твой подарок!» Он встал из-за стола. «Дэнни, пойдем!» — обратился он к мальчику. И, повернувшись к милочке, Мэгги добавил. «Должен сообщить, что не отношусь к тем мужчинам, которые помогают с мытьем посуды». А я должна сообщить, что не потерплю мужчину себя на кухне. В свертке лежал пасхальный подарок для Дэнни. Красивый, маленький, воздушный змей. Из тонкого и прозрачного, как мыльный пузырь, шелка с вышитым на нем золотым драконом. Рама была сделана из тонкого бамбука, покрытого черным лаком, а хвост — из нефритово зелёных и бирюзовых полосок бумаги. Милочка Мэгги сказала, что змей слишком красив, чтобы его запускать, и что его нужно вставить в рамку и повесить на стену. Но, конечно же, Дэнни тут же решил отправиться на улицу, чтобы его запустить. Оставшись дома наедине с Клодом, милочка Мэгги забеспокоилась, а вдруг отец вернется и обнаружит ее наедине с мужчиной, она предложила ему пойти прогуляться, но Клод упросил ее остаться дома, чтобы спокойно поговорить. Клод выразил милочке Мэгги признательность, за чудесный обед и сказал, как много для него значило то, что она ненадолго впустила его в свою семью. Он с теплотой и пониманием отозвался о Дэнни и, казалось, был искренне разочарован тем, что ее отец к ним не присоединился. После этого он замолк. Украдкой взглянув на Клода, милочка Мэгги увидела, как у него подергивается щека. Он пытается придумать, как спросить у меня о чем-то важном. «Маргарет?» — начал Клод. «Насчет Веры». «Да?» В мозгу милочке Мэгги прозвенел тревожный звоночек. «Сегодняшняя служба...» «Да, ты про мессу? Да, про мессу». Это было потрясающе красиво. Торжественное, великолепие церемонии, песнопение и возвышенная латынь были просто чудесны. Настоящее откровение, величественность ритуала. «Торжественная месса всегда производит такое впечатление», — поспешила сказать милочка Мэгги, чувствуя неловкость из-за слов «торжественное великолепие», «песнопение» и «ритуал», слов, которыми описывали мессу иноверцы, желавшие проявить любезность. «Ты ее понимаешь?» — «Не полностью». «А тебе любопытны те вещи, которых ты не понимаешь?» «Как можно верить, не понимая?» Ну, я верю, что мое сердце бьется и что я дышу, но я совершенно не понимаю, как это происходит. Или лучше так, я верю, не понимая, но я уверена, что когда священник преподносит святые дары, вино превращается в кровь Христову, а хлеб — в тело. Но ты не можешь этого объяснить. Нет, наверное, обращенный католик мог бы это объяснить. Они понимают в католической вере все до крупицы, не знаю почему. «У тебя есть знакомые из обращенных католиков?» «Нет, да. Она мне никогда этого не говорила, но я знаю, что она обращенная». «Откуда ты знаешь?» «Потому как она говорит. И как же она говорит». Она живет в соседнем квартале, и мы иногда вместе возвращаемся из церкви. И тогда эта женщина рассказывает, как она накануне вечером была на исповеди, какую на нее наложили эпитемью, как она легла спать пораньше, чтобы не забыть выпить глоток воды после полуночи. Еще она говорит принять причастие, я всегда говорю причаститься. И долго расписывает, как прекрасно она себя чувствует после исповеди и причастия а ты после них не чувствуешь себя прекрасно. Я хожу на исповедь и к причастию постоянно, с шести лет, когда я даже читать ещё не умела. И то, как... в том, как я себя при этом чувствую, для меня нет ничего необычного. Мне даже в голову не приходит обсуждать епитимью или причастие. «Может быть, Маргарет, она просто разговорчивее тебя?» «О, я достаточно разговорчива. Просто про веру мы говорим по-разному». «Возможно, она не такая, как ты? Она из тех женщин, которым нравится все разбирать по косточкам?» Милочка Мэгги задумалась. «Нет, она говорит так только про веру. Больше ни про что». Она замолкла, подбирая в уме пример. «Вот смотри». Она живет в соседнем квартале и моет голову так же, как и я. В погожий день она садится во дворе и сушит волосы на солнце, а потом расчесывает их и заплетает в косы, как и я. Но ей достаточно сказать «я сегодня вымыла голову», а я отвечаю «я тоже», и все. Она не рассказывает, сколько стоило ее мыло, который был час, и какие у нее были ощущения, и как это здорово раз в неделю мыть голову. Потому что для нее мыть голову — это обыденная вещь, так же, как для меня быть католичкой. Маргарет, ты когда-нибудь думала, каково было бы принадлежать к другой вере? К простой, где священник не носит облачения и живёт, как другие мужчины, с женой и детьми, и понимает людские беды, потому что у него беды те же самые, что и у паства, и которые отправляет службу на понятном английском языке, и где всё ясно и доступно. Нет, я никогда не думала о том, каково принадлежать к другой вере. А почему нет? Ну, я родилась белой, Я никогда не сижу и не думаю, каково было бы стать цветной. Я женщина. Я никогда не думаю, каково было бы стать мужчиной. Значит, ты принимаешь свою веру как данность. Наверное, я не могу объяснить. Я просто знаю. Маргарет, скажи мне вот что. Нет, не говори, если не хочешь. Я не против, о чем речь. Пойми, я задаю столько вопросов не из любопытства, а потому что мне это очень интересно». «О, ничего страшного. Тебе не кажется, что исповедь — это вторжение в личную жизнь?» «Вовсе нет». Милочка Мэгги почти засмеялась. «Все грешат. Мои грехи ничем не отличаются от грехов других людей. Когда отец флин спрашивает меня, сколько именно раз за прошлую неделю я солгала, мне никогда не кажется, что это... Как ты сказал?» вторжение в личную жизнь. «Нет, я никогда так не думаю. Он должен об этом спрашивать». «Хорошо, Маргарет, ты католичка». «Я знаю», — милочка Мэгги улыбнулась. «И для тебя всё это нормально. Но если бы у тебя был ребёнок, может быть, он бы не захотел стать католиком? Тебе не кажется, что следовало бы позволить ему самому выбрать веру, когда он повзрослеет?» От изумления милочка Мэгги не сразу нашлась с ответом, но всё же нашлась. Разве позволено выбирать, должен ребёнок стать мальчиком или девочкой, прежде чем он родится? Когда он впервые просит есть, ты позволяешь ему морить себя голодом, пока он не повзрослеет и не решит, предпочитает он молоко или пиво. Ты оставляешь его без имени, пока он не достигнет зрелости и не выберет его сам, Когда ему исполнится 6 ты позволишь ему решать, идти ему в школу или нет? Нет. Ты кормишь его молоком, даёшь ему имя, отправляешь его в школу и даёшь ему веру. Понятно. Клод встал, подошёл к окну и остался стоять, глядя на улицу. «Мы можем поговорить о чём-нибудь другом?» — робко спросила милочка Мэгги. «Маргарет, ещё одна вещь, и я больше не вернусь к этой теме, покуда мы оба живы». Клод очень тщательно подбирал слова. «Если бы ты влюбилась в протестанта, ты бы оставила свою веру, чтобы выйти за него замуж. Мне бы не пришлось этого делать. Мы могли бы... То есть можно выйти замуж за протестанта по католическому обряду. Но он должен был бы пообещать, что не будет препятствовать вере жены и что их дети будут воспитываться католиками». Но наутро после свадьбы жена отправила бы его к священнику за обращением. «Ничего подобного!» — тут же возразила милочка Мэгги. «Все не так просто. На это нужно много времени. Ты должен обрести веру». «Что ты имеешь в виду?» «Я не знаю, как это объяснить. Если ты уверуешь, то поймешь это сам». «Маргарет, посмотри на меня». Милочка Мэгги встала, подошла к Клоду и с честностью и прямотой посмотрела ему в глаза. «Ты меня любишь?» «Да», — последовал простой ответ. «Ты могла бы, если бы мы поженились, принять мою веру и воспитывать в ней наших детей? Могла бы?» Милочка Мэгги молча покачала головой. «Значит, ты любишь меня недостаточно сильно?» «Я могла бы этого хотеть», — И я могла бы пообещать, что сделаю это, и пообещать искренне, и я могла бы очень постараться, но внутри я бы осталась прежней. Как ты не могла бы превратиться в чёрного или в мужчину?» «Разве ты любил бы меня, — умоляюще смотрела милочка Мэгги, если бы я была не такой, какая я есть?» «Полагай, что нет», — последовал небрежный ответ. «Милочка Мэгги поняла, что всё кончено» она вся оцепенела. «Хочешь еще кофе?» — робко спросила она. «Нет, благодарю», — резко ответил Клод. Они еще немного поговорили о войне, о растущих ценах и о грядущем принятии сухого закона. Клод изъяснялся формально и натянуто, как обычно разговаривал с незнакомцами. Еще через несколько минут Флот вежливо поблагодарил Милочку Мэгги за прекрасный обед и выразил сожаление, что ему не удалось встретиться с ее отцом. Он попрощался и ушел, не назначив следующей встречи. Милочка Мэгги стояла у окна и смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Только тогда она заметила, что он забыл свою книгу. Она лежала на диване. Милочка Мэгги взяла ее в руки. Это была книга обо всем». Она открыла её. На форзаце было написано «Маргарет с любовью, Клод». Милочка Мэгги разрыдалась.